Глава седьмая. Будильник дребезжал особенно мерзко и громко, будто его в пустое железное ведро уронили. Странный звук. Я открыл глаза. В моей комнате темень. Странно, что-то часы сбились и будет меня среди ночи. Сел на кровати и протер глаза, только тогда понял, что это был не будильник, а городской телефон. Черт! Какого хрена среди ночи звонить? Нам и днем-то редко кто названивал. Трошкин или Быков иногда, и матери пара подруг. Но не за полночь же. В голове мелькнула нехорошая мысль. Что-то случилось скверное, раз ночью звонят. Я пошлепал к телефону. Мало, пробурчал я и просони чуть не выдал. Слушаю Нагорный заученную фразу из прошлого, которую всегда говорил, когда поднимал трубку ночью, потому что знал, что сто процентов по работе домогаются. Петров, разбудил? Это дежурный Степанченко. У нас убийство. Девушка, молодая, предположительно задушена. Горохов распорядился поднять тебя и еще кое-кого из его группы, так что собирайся и иду в ВВД. На чем я тебе приеду? «На палочке верхом! Отправляй за мной машину!» Снова выдал я фразу из прошлого. Теперь точно вслух. «Ты что, Андрей? У нас на все управление две машины в ночь работают. Сам как-нибудь давай!» «Ладно. Ты мне скажи, где труп. Адрес?» «На набережной, в районе дома 54, там, врощится». «Только что обнаружил мужик, что бессонницей страдает. Он с собакой пошел прогуляться. ППС там пока место оцепили. Вас ждут». «Понял. Передай Горохову, что я сразу на место подъеду. Один фиг такси вызывать». Я сбросил звонок и набрал номер такси. Наскоро оделся, заживал по пути пару пирожков с капустой, что мать вчера принесла от тети Клавы. Принято раньше было соседей пирогами и булочками домашними угощать. И вышел на улицу. Из материной спальни ничего слышно не было. Не разбудил, значит. Ночь холодная. Скоро зима. Я поежился, прогоняя остатки сна. Воздух тяжелый и мокрый. Луны не видно, будто испугалась и спряталась в черноте неба. Совсем недавно закончился дождь. Мертвым светом отливали лужи. Со дня убийства Зины еще двух месяцев не прошло, а маньяк снова активизировался. И кто в такую погоду поперся на набережную? Ведь знают все в городе, что душитель орудует. Нет же, какая-то курица поперлась на ночь, глядя на реку гулять. «Странно!» Подъехало такси. Белая «Волга» новой модели. Я даже вздрогнул, как символично. В этот раз сел на переднее сиденье, чтобы прощупать водилу. Теперь я в каждом человеке на белом ГАЗ-24 видел маньяка. Хотя и таксистов мы тоже прочесали. «Водитель!» Деревенского вида мужик, морды кирпичом, басовитый голос оказался простым, как 2 рубля. Всю дорогу мне втирал, как наши мужики на чемпионате мира по волейболу в Италии неделю назад всех разбомбили, и в пятый раз в своей истории сборная СССР стала чемпионами. Я молча слушал и кивал. Страна, имеющая огромную территорию одержавшая победу в крупнейшей войне, сейчас соперничала, как, впрочем, и в будущем, с Соединенными Штатами за мировое лидерство. Мы просто обязаны были поддерживать свой статус победителя на международной арене. Война в Афганистане еще не началась, и все соперничество пока выливалось в спорт. Советские спортсмены, что громили соперников на мировых чемпионатах, были героями Мирного фронта, победами, так сказать, демонстрировали правильный курс развития страны. Естественно, при таком раскладе развитию спорта придавалось огромное значение. Биполярность послевоенного мира держала спорт в СССР в постоянном тонусе. Сейчас активно развивались военно-прикладные виды спорта, спортивное ориентирование, единоборство, стрельба. Продолжал набирать популярность комплекс «Готов к труду и обороне». Стояла насущная задача вырастить здоровую, сильную и крепкую нацию, готовую дать мощный отпор любым врагам. Почти в каждом дворе стояла хоккейная коробка, которая летом превращалась в футбольное поле. На детских и спортивных площадках повсюду были турники и брусья. И даже офисный планктон этого времени не остался в стороне. В учреждениях, на предприятиях, а также в учебных заведениях проводили производственную гимнастику. Мероприятия, конечно, при всей добровольности принудительная. Рабочие в определенное время под команды, доносившиеся из радиоприемника либо от специального инструктора, начинали дружно приседать и бегать на месте. Пропаганда работала в полную мощь. Повсюду висели плакаты о пользе физических упражнений. По радио каждый день шла утренняя зарядка, а школьники и студенты обязаны были сдавать те самые нормативы ГТО. Массовым спортивным увлечением в те времена считался обруч. В основном, конечно, его крутили женщины, но зато буквально везде. Дома перед телевизором, на улице, в парке. Еще одним домашним атрибутом красоты и здоровья был металлический крутящийся диск. Взрослые делали на нем упражнения. А вот дети садились на него в позе лотоса и крутились, пока перед глазами звездочки с птичками не начнут летать, как у кролика Роджера. Других домашних тренажеров, если не считать пружинных эспандеров и резиновых колец для жима пальцами, пока не изобрели. Машина вырулила на набережную. Редкие огоньки фонарей робко разливали свет на заросли плакучей ивы. Где-то здесь, чуть больше года назад, убили Веру Соболеву. Она стала первой жертвой маньяка. Первой, но, как оказалось, вовсе не единственной. «Куда дальше?» — спросил водитель, всматриваясь в темноту. «Что это там впереди? Случилось чего, что ли? Машин столько понаехало, авария поди. «И милиция стоит!» «Авария!» — кивнул я, чтобы отделаться от лишних расспросов. «Останови, шеф, возле машин. «Так ты тоже милиционер?» — удивленно уставился на меня таксист. «Нет, я понятой!» — отмахнулся я и вылез возле служебных «Волк» и «Уазов». Ошеломленный водитель уже ничего не ответил, получил деньги, да смотался поскорее. Впереди темноту рощицы резали многочисленные лучики фонариков. Кривая размокшая тропка вела меня прямо туда. Я подошел к кольцу людей в форме и штатском и огляделся. Горохова с нашей бандой еще не было. Пока всех соберет из дома, мы тут успеем поработать. Зато здесь были дежурные наряды и старший следователь прокуратуры по особо важным делам, товарищ Дубов, с неизменной своей прекрасной помощницей Галей. Та уже строчила протокол осмотра и опять с головой ушла в работу, отрешившись от происходящего вокруг. Интересно, она когда-нибудь улыбается вообще? «А, Петров!» — Дубов протянул лапу. «Ты один? А где Паутов?» Наконец-то он стал меня узнавать. «Прогресс!» Наверное, скоро будет пожал я плечами. Я здесь не как криминалист. Не понял? Я прикомандирован группе Горохова Никита Егоровича. А, -а, а? Ухмыльнулся Дубов. Так ты теперь на конкурентов работаешь? Почему на конкурентов пожал я плечами? Одно дело делаем. Выскочка этот твой Горохов, пробурчал Дубов, как будто себе поднос. Что мы без Москвы тут сами не разберемся. Ну, пока же преступник не найден. Это потому, что каждый на себя одеяло тянет. Понаехали из Москвы, дела у нас забрали. А мы что тут, пальцем деланные, не тупее чугунка? И это дело у нас заберут, чую. Почерк тот же. Молодая, стройная. «Наверное, красивое. Не буду утверждать. Лицо от удушения опухло. Все как в прошлые разы. Присоединят убийство к делу душителя. Но пока у нас есть ночь, чтобы поковырять его. Иди, осмотрись, конкурент». Личность убитой установили? «Пока нет. Документов с собой у нее не оказалось, но сумочка при ней и кошелек на месте». Я раздвинул плечами плотное кольцо и протиснулся к месту, где лежало тело. Девушка, одетая в модные плащи, туфли на высоком каблуке. Открытые глаза уставились в ночное небо невидящим взглядом, застывшим в них ужасом. Длинные волосы разметались по пожухлой траве. На шее краснела борозда смерти. Знакомый молодой судмедэксперт топтался рядом с оцеплением и не смел пока подходить к телу, чтобы не уничтожить возможные следы. Ждали приезда криминалиста. Без него Дубов строго-настрого запретил подходить к трупу. «Разрешите ваш фонарик», — обратился я к одному из людей в штатском, сверкнув перед ним своими корками. Тот уступил мне прибор, не вдаваясь, что там написано у меня в удостоверении. «Товарищи», — обратился я к присутствующим, — «посветите мне тоже, если не сложно». Я присел на корточки и пустил луч по земле сбоку. Такой прием косо-падающего освещения неплохо высвечивал следы, даже если они были со слабовыраженным рельефом. Вслед за моим лучиком потянулись светлые пятна от фонариков коллег. Я обследовал каждую пять земли, постепенно приближаясь к телу. Ни окурка, ни фантика, ни намека на след обуви. На задернованной почве они крайне плохо держатся. Тропку, что вела к злополучным кустам, уже изрядно промыла вечерним дождиком. Если там и было что, то уже все уничтожено. Я закончил. «Можно осматривать тело», — кивнул я очкастому судмеду с торчащими от подушки вихрами на голове. Тот довольно кивнул в ответ, застоялся уже и рвался в бой. Нацепил перчатки и с металлическим чемоданчиком, больше похожим на короб для переноски мелких, но злобных собачек, приблизился к телу, присел на корточки и стал привычно ощупывать труп. «Видимых переломов, ранений и других повреждений не обнаружено», сказал он, через несколько минут обернувшись в сторону Галии Дубова. «Характер астронгуляционной борозды позволяет утверждать, что петля была наложена в момент, когда жертва еще была жива и кровоток не был нарушен». «Давай проще, Склифосовский», — скривился Дубов. «Ее задушили?» Да, предполагаемая причина смерти — асфиксия после вскрытия, смогу сказать, наверняка. Я тоже присел возле тела и внимательно высматривал волокна на одежде убитой. Но плащ был такой мокрый, явно тело лежало здесь еще с вечера и попало под дождь. Если волокна и были, чертовые осадки все смыли. Хотя потом с лупой еще раз пробежаться надо будет. Более детально глянуть. Это уже Витя сделает. Уверен, что Паутов его с собой возьмет. Убийство он только ему доверяет, а не дежурному эксперту. Ну и мне иногда. Только я-то сейчас не с ним. Я вернулся к Дубову. Он закурил сигарету и протянул мне пачку. Я помотал головой. «Что думаешь?» Спросил он задумчиво, пуская клубы дыма. — Есть некоторые соображения, и, несмотря на то, что я конкурент, — улыбнулся я, — с вами, конечно, поделюсь. Дубов крякнул, оценив шутку. — Ну, рассказывай, конкурент. Девушку задушили не здесь. Сюда тело перенесли. — Это почему? — Следов ее нет. — Так и моих следов нет. Дубов демонстративно подошел к трупу и с силой вдавил ботинок в почву, а потом убрал ногу. — Ну-ка, посвети. — Видишь? Ничего не видно. Дерн крепко держит. — Согласен. Я подошел к телу и снял с ноги девушки одну туфельку. Но он держит плоские подошвы, рельеф которых не продавливает почву. А вот острый каблук, учитывая, что вечером был дождь, Вполне ее продавит. Я нажал лаковой черной туфелькой на почву, и каблук провалился, оставив аккуратную дырочку. Вес девушки примерно 50-60 килограммов. И я нажал каблуком с гораздо меньшим давлением. Почва после дождя шпилькой продавливается очень легко. Значит, либо тело принесли сюда... Либо девушка оказалась здесь до дождя. Но дождь начался еще вчера, засветло, около 4-5 вечера. Здесь было полно народу и гуляющих мам с детьми. Значит, все произошло гораздо позже. Для достоверности можно запросить сводку вчерашней погоды из областного гидромедцентра с данными об осадках по часам по городу. К тому же... На каблуках туфелек отсутствует налипшая мокрая земля. Таким образом, можно заключить, что убийство произошло не здесь. Дубов озадаченно поскреб складчатый затылок. Для пущего эффекта даже кепку снял. «Молодец, Петров!» «Хорошо тебя, Бенедиктович, натаскал. таскал!» Повернулся к Федоровой и дал ЦУ. «Галина Владимировна». Пометь в протоколе осмотра все это, опиши каблучки подробненько. Укажи, что характерных вдавленных следов на месте происшествия не обнаружено, что на набойках отсутствуют следы налипшей почвы». «Уже пишу, Глеб Львович». Галина в первый раз за все время бегло стрельнула в мою сторону глазами и, улыбнувшись, проговорила. «Хорошо работает, товарищ криминалист». «Да он уже не криминалист», — махнул рукой Дубов. «Вон криминалисты едут. Долго бы же нам ждать пришлось. Припоздал сегодня Бенедиктыч». На набережной остановился канареечный рафик с надписью «Криминалистическая лаборатория». Следом остановилась «Черная Волга», из которой торопливо вышел квадратного вида мужчина в шляпе. По уверенной походке и выправке я узнал Горохова. Явились, не запылились. Тихо процедил Дубов, наморщив нос картошку. Здравствуйте, товарищи! Подошедший Горохов деловито осмотрел присутствующих. Генеральная прокуратура СССР прошу старшего доложить обстановку. Кто здесь старший? Давай без пафоса, Егорыч!» — Скривился Дубов. Знаешь же, что я старший. «Тебе доклад устно или в письменной форме с доставкой?» «Глеб Львович», — холодно посмотрел на него Горохов, — «попрошу соблюдать субординацию». «Так точно, Никита Егорович!» — Дубов театрально вытянулся в струну. «Следователь Федорова ведет вас в курс дела!» — кивнул он на Галю, а сам подошел ко мне и, ухмыльнувшись, тихо проговорил. Какой начальник у тебя важный, как хрен бумажный. Помню, на юрфаке он зубрилкой был. Не любили мы таких. Я выпускался, когда он на первый курс пришел, но успел его уму-разуму поучить немного. Помнит, гад, студенческие обиды. — Может, он просто старается соответствовать своему должностному положению? — пожал плечами я. — Угу. «Просто запомнил, как я у него чебурек отнял». «Жмот». Дуба вздохнул и, переключившись на работу, спросил. «Есть еще мысли по убийству какие, пока этот троглодит тебя к себе совсем не прибрал?» «Я думаю, что тело привезли сюда на машине». «Ну, это и ежу, понятно. Раз не здесь убили, значит, на автомобиле привезли. Не под мышкой же он труп притащил». «Я не про это». Я ткнул пальцем на дорожку, примыкающую к набережной, где сгрудились служебные автомобили. Преступник остановился, скорее всего, там. Следы шин, конечно, уже транспорт наш закатал, но грязь там особенная. «А что нам грязь?» «Черная она, как дегать, такая только за городом встречается и здесь». «Ищите, Глеб Левович машину, под подкрылки которой забрызганы такой грязью, пока преступник не помыл автомобиль». «Хм, дело говоришь». «Голова? Слушай, а ты в прокуратуру не хочешь пойти работать? Какое у тебя образование?» «Пока никакого, школа только». «Как-то?» «Так получилось, что работать пошел раньше, чем диплом получу». «Да, дела. Бардак у вас в милиции. Ну, надумаешь, можешь на юрфак поступить, а там на последних курсах на заочное приведешься И милости просим. Спасибо, Глеб Львович, но я всю жизнь милиционером мечтал стать. Все равно одно дело делаем. Ну, как знаешь, ладно». Пойду с Гороховым переговорю, пока он дело не забрал у меня и не загубил совсем. После осмотра места происшествия в эту же ночь Горохов собрал нас на экстренную планерку у себя в кабинете. Присутствовали в усеченном составе. Трое оперативников, психолог Ожегова, я и сонный Погодин, который опоздал и не был на осмотре. Я уже рассказал все свои соображения Горохову. Не стал утверждать, что допер до этого самолично, а дал понять, что выведал ценную инфу из стана врага. Горохов видел, как я мило беседовал с Дубовым, и вопросов у него не возникло. «Итак, товарищи», — начал Горохов. «Убитая Коробова Ирина Альбертовна, 1958 года рождения студентка Политехнического института. Ушла сегодня из общежития, еще днем. Сейчас наши отрабатывают ее круг общения и восстанавливают хронологию событий за последнее время. Есть предположение, что тело убитой привезли на набережную на автомобиле. Учитывая специфический состав почвы, на машине подозреваемого могли остаться черные брызги или налипшие комки на колесах. Проверить все машины мы сегодня не сможем. Но вот автомобиль товарища Зинченко не мешало бы осмотреть без лишнего шума прямо с утра, пока он его не забрал из обкомовского гаража». «В обкомовский гараж без санкции прокурора не сунешься», — возразил один из бывалых оперов. «Как же мы сможем по-тихому все обстряпать, Никита Егорович?» «Я уже все продумал». Заговорщически понизил голос горохов. «Значит так, слушайте внимательно».